Глава 10. Луиза знает, что делать дальше. Луиза все это проделывала раньше. У нее телефон Рекса. Однажды девушка при свете полной луны проглотила пригоршню таблеток и сказала, если мир не таков, каким должен быть, то я хочу умереть. А Рекс не умер вместе с ней. Не теперь. Тогда. А сейчас есть мужчина, который перепил Рекса. лежащий лицом вниз в воде. Такое всё время случается. Луиза знает, как создать алиби. Это целое искусство достичь нужной комбинации геометок, временных интервалов и чёткой специфики, потому что на это люди реагируют больше всего. А если они на тебя реагируют, это означает, что ты жива. Но к тому же всё должно быть достаточно расплывчато, чтобы тебе ни разу не пришлось объяснять нестыковки. Она знает, как перемещать тело. Она знает, как глубокой ночью с одного телефона на другой написать почти бессвязное спонтанное сообщение со словами: "Пожалуйста, не заставляй меня жить без тебя". Луиза с этим справится. Луиза всегда со всем справляется. Она сможет взять такси обратно в Маккентайр на деньги в бумажнике Рекса. Она знает, точно знает, что Мими всё ещё будет там танцевать, и она сможет сказать, что они с Рексом подцапались после того, как их застукала Кордели. Он со скандалом убежал. Какова вероятность того, что найдут именно того водителя такси? Она же платила наличными. Она не думала платить наличными, но она настолько привыкла так расплачиваться, когда она не Лавине, так на всякий случай. А тело Рекса они могут искать очень долго. На похоронах все будут очень ее жалеть. Рекс покончил с собой из-за лавинии. Все еще больше возненавидят лавинию, и, возможно, если лавиния исчезнет где-нибудь в Биксуре, все подумают, что знают тому причину. Луиза, возможно, сможет переехать к Мими. Луиза сидит на песке, совсем одна, промокшая и замерзшая до того, что ей трудно дышать, и она не может быть виноват. И глядит на тело Рекса, покачивающееся на волнах у самой кромки воды. Она думает: "У меня получится. У меня получится". Она сможет устроиться преподавателем даже в два места. Завтра, сегодня, господи, сегодня пройдёт церемония пятёрки до тридцати, проводимая на верхнем этаже здания в Бушуйке, где всё отделано деревом, оставшимся после кораблекрушений. Там будет Найл Монтгомери и много людей, на которых она потенциально сможет произвести должное впечатление, рассказав историю о том, как она притворялась, что учится в Деванширской академии, когда этого не было. Это прекрасная история. Но к этому моменту в ней едва ли присутствует правда. Она сможет убедить всех в том, что она пострадавшая сторона, Она нравится Хайлу, она нравится Мими, она всем-всем нравится. Она сможет стать жертвой. Она сможет написать по-настоящему трогательный очерк, основанный на личных переживаниях о том, как её бойфренд и лучшая подруга покончили с собой, друг из-за друга. И о том, что значит быть той, кого всегда, всегда бросают и о ком забывают. Гэвин Мали невозможен, его публикуют Звёзды, похожи на вбитые в небо гвозди. Море безжалостное, непроницаемо чёрное. Когда-то Луиза стояла голышом лицом к нему, увязнув ногами в песке и кричала: "Вот кто мы, вот! Но это тоже не теперь. У тебя получится, вертится Луиза в голове. У тебя получится. Она сможет занять денег у Мими." Она сможет заработать 500 долларов, написав хороший рассказ для скрипача, и ещё больше для печатной версии. Она сможет найти способ развязаться с Афиной Мейденхед. Ей лишь подумать надо. У неё есть ключ от квартиры Рекса. Ей никак не хочется снова появляться в квартире Рекса. Она сможет всё уладить и утрясти. Луиза всегда может всё уладить и утрясти. Конечно, К тому же остаётся Корделия. Она сможет представить всё так, будто Корделия ненормальная. Всем уже известно, что Лавинии не дружит с головой. Наверное, это у них семейное. Она сможет наворотить страшную историю о том, как бедная озабоченная Корделия набросилась в квартире на Рекса, если когда-нибудь до этого дойдёт. И как это милое дитя с благими намерениями, упивающееся своей заботой о сестре, растёт такой же, как она, поскольку если греки чему-то нас и научили, так это тому, что нельзя управлять судьбой. Она сможет представить всё так, что никто не поверит ни единому слову Кордели о сестре, о дорожном кофре, о Рексе, о Биксуре и телефонных звонках. Люди такого не делают, они даже не верят себе, когда ты им в лоб заявляешь, что сделал нечто подобное. Она не может заставить Корделю ей поверить и не хочет. Пищит лежащий на песке телефон Рекса. Это Хел. Мне надо с тобой поговорить. Пожалуйста, пожалуйста. Луиза так всех жалеет. Луиза так жалеет всех в этом огромном мире. Пищит телефон Луизы. Это Гевин. Готов все вечером блистать. Пищит телефон Лавини. Это Корделя. Двадцать пропущенных вызовов. Как же они все, блин, гремят. Луизе кажется, что с неба посыпаются взорванные этими звуками звёзды. Поэтому вот. Вот что Луиза делает дальше. Она красит волосы. Она оставляет телефон Рекса на берегу. Мими выкладывает фотографию Рекса и Луизы в Маккентаире. Это, наверное, тот момент, когда он признавался ей в любви, поскольку их накрывает дождь из конфетти. Она оставляет там телефон Рекса. Пьяный одинокий Хэлп продолжит ему названивать. Она садится в метро. Гевин выкладывает множество промо-материалов о пятерке до тридцати и напоминает всем в Фейсбуке, что это самое близкое к помазанию, чего только можно достичь. И если ты достаточно значим, чтобы редактировать скрипача, тебе может сойти с рук написание подобной хрени, и никто прилюдно не станет закатывать на тебя глаза». Он ставит теги всем пятерым, кому за тридцать, и официально оглашает победителей по всем каналам социальных сетей, но добавляет особо лестный отзыв о Луизе Вильсон и называет ее «достойной пристального внимания». Она едет по линии Кью с Кони Айленда. Бео Вульф Мармонт пьяно разглагольствует о том, как некоторые думают, что пишут хрень, потому что они в пятерке до тридцати, но на самом деле... Это гигантская срежиссированная волна, поднятая с целью ублажить неких экзельтированных эстеток-феминисток, и она в любом случае не имеет никакого отношения к настоящей литературе. Лизза доезжает до 42-й улицы. Афина Мейденхед только что обручилась с Майком из оперы. Она показывает всем кольцо, потом выкладывает видео, где колечко роскошно сверкает под софитами в Макентайре. Все опьяны. Все крикливы. На улицах повсюду рвота конфетти, блёстки, кисточки, мятые стаканчики с цифрами 2016 и уличные проповедники с плакатами. Сейчас Кардели размещает в паблике Фейсбука длинный пост, начинающийся словами: "Когда вы это прочтёте, то решите, что я сошла с ума. Я не сошла с ума. Моя сестра погибла. Её убила Луиза Вильсон. Полицейских лошадей одну за другой загоняют в передвижные конюшни. Австралийские туристы распевают «За дружбу старую до дна». Теперь Хелл пишет и Луизе, и Лавине сообщение, что с Корделли случился типичный вильсонский нервный срыв. К тому же она наверняка проглотила пригоршню снотворного мамаши Вильямс. И, наверное, всей этой гребанной семейке пора бы уже разобраться со всей этой хренью, верно? Если Лавиня ответит верно, то это даст Луизе еще немного времени. Эй, Мими даже не заметила, что Луиза больше не танцует. Ты куда пропала? Ты еще здесь? Эм от зипляшущей хлопушки. Луиза заходит в круглосуточную аптеку неподалеку от Брайант Парка. Она берет краску для волос и какую-то одежонку, черные леггинсы, простецкую белую футболку, безликие вещи, которые никто ни на ком не замечает. У неё не осталось денег, так что она всё просто крадёт. Это вот тоже никто даже не замечает. Луиза заходит в общественный туалет в Брайант-парке, современный, где даже цветочки стоят. Запирает за собой дверь, снимает с себя мокрую одежду, смывает пресохшую соли кровь, моет в раковине голову, вскрывает упаковку, надевает перчатки. Между её пальцев стекает тёмно-красная вода. В дверь стучат люди. Конечно, стучат. На дворе Новый год, она в центре города, и всем стоящим в очереди нужно отлить. Стучат очень громко. Но Луиза не обращает внимания. Луизе наплевать. Луиза, не отрываясь, глядит в зеркало. Проходит 30 минут, а Луиза всё так и стоит, голая, таращась на себя и на поддельные документы какой-то 23-летней рыжеволосой девушки по имени Элизабет Гласс. который начнём с того, может никогда и не существовало. С рыжими волосами Луиза выглядит совсем другим человеком. Она бледнее, у неё более очерченные и выступающие скулы. Она не такая красивая, как раньше, когда у неё были волосы-лавины. Она больше не из тех, с кем захотят знакомиться, когда столкнутся с ней на улице. На неё не обратят внимания, не обернутся ей вслед, не станут на неё глядеть во все глаза. Можно увидеть ее на улице и при этом даже не узнать. Луизе надо бы прийти в ужас. Может, она в ужасе, потому что Лавиния мертва. Рекс тоже мертв, и тело Рекса покачивается на волнах, а Лавиния гниет в дорожном кофре на дне истривер. Но в мире больше нет правосудия, которое может за это воздать или это оправдать, так что единственное, что теперь осталось делать — Это не быть той, кто ты есть, это самое лучшее, самое худшее на свете. А также всё, чего Луиза когда-либо хотела. Сегодня, твердит себе Луиза, первый день твоей оставшейся жизни. Эй, мать твою так нам всем отлить надо. Луиза расталкивает их локтями. Разбитый телефон Лавинии валяется в мусорном ведре. Уже утро. Площадь Таймс-сквер по-прежнему забита людьми. Теперь Луиза шагает быстрее, потом ещё быстрее, и Кардели написала: "Я не сошла с ума. Моя сестра погибла. И все её друзья из Экзетера твердят ей, чтобы она успокоилась, что она может им позвонить, если понадобится". И у Кардели настанет момент, когда она проверит телефон и среди всех этих успокаивающих выражений сочувствия заметит что Луиза Вильсон тоже поставила ей лайк. Но когда она щёлкнет по нему, то обнаружит, что Луиза Вильсон не существует. Луиза никак не может облажаться, поскольку она уже сотворила самое худшее, и, наверное, её больше никто никогда не полюбит. А может, это тоже нормально? Потому что зачем же ещё что-то поджигать, если не с целью жечь? Может, её найдут а может, ее никогда и не найдут. Но Луиза надеется, что если ее кто-то найдет, этот кто-то окажется заслуживающим этого. Луиза надеется, что этим кем-то окажется Корделия. Теперь у Луизы остался доллар 46 центов мелочью. У нее есть фальшивые документы, у нее один комплект чистой одежды и такие темные каштановые волосы, что они и почти фиолетовые. У неё нет даже телефона. Лыза продолжает шагать в глубь Таймс-сквер. Идёт она очень быстро, она сливается с толпой, и тут нам приходится вытягивать шеи, чтобы не упустить её из поля зрения, потому что в этом городе так много людей. И у многих из них фиолетовые или каштановые волосы. Здесь много, очень много белых женщин ростом примерно метр 60, довольно-таки худеньких. которые очень быстро идут или же одеты в черные леггинсы и белые футболки под черными тонкими пальтишками. И тут Луиза или кто-то, кто вовсе не Луиза, заворачивает за угол или переходит улицу, и больше мы ее не видим. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2020 года. Звукорежиссёр Елена Смирнова. Читала Анастасия Дадыка.